Глава третья Однако известие о событии в Щитно пришло в Варшаву раньше, прибытие брата Родгера и вызвало там удивление и тревогу. Ни сам князь, ни кто-либо из придворных не могли понять, что произошло. Незадолго перед тем, когда Николай из Длуголяса должен был ехать в Мальборг с княжеским письмом, в котором тот Горько жаловался на похищение пограничными контурами Нуси. почти с угрозами требовал немедленного ее возвращения, пришло письмо от Спыховского рыцаря. В письме заключалось известие, что дочь его захвачена не меченосцами, а обыкновенными пограничными разбойниками, и что вскоре она будет за выкуп освобождена. Вследствие этого посол не поехал, потому что никому даже в голову не пришло, что меченосцы потребовали такого письма от Юранда под угрозой смерти его ребенка. И так трудно было понять, что произошло, потому что пограничные бродяги, как из подданных князя, так и из подданных ордена, нападали на друг друга летом, а не зимой, когда снег выдавал их следы. Нападали они обычно на купцов или решались на грабежи, хватая в деревушках людей и угоняя их стада, но чтобы они осмелились задеть самого князя и украсть его воспитанницу, к тому же дочь могущественного и возбуждающего всюду страх рыцаря, Это казалось просто невероятным. Но на это, как и на другие сомнения, ответом было письмо Юрунда с его собственной печатью, привезенное на этот раз человеком, о котором было известно, что он из Спыхова. Ввиду этого всякие подозрения делались невозможными. Князь только впал в гнев, в каком его давно не видывали, и приказал преследовать разбойников по всей границе своего княжества, предложив в то же время плотскому князю сделать то же самое и также не скупиться на наказание для дерзких похитителей. Как раз в это время пришло известие о том, что произошло в Щитна. Переходя из уст в уста, известие это пришло преувеличенное в 10 раз. Рассказывали, что Юранд, прибыв в замок с пяти услугами, ворвался в открытые ворота и произвел там такую резню, что из гарнизона мало кто остался в живых, что пришлось посылать за помощью в ближайшие замки, созывать рыцари и вооруженные отряды пехотинцев, которые только после двух дней осады смогли снова ворваться в замок и тому усмирить Юранда и его товарищей. Говорили также, что войска эти теперь перейдут границу и что большая война начнется теперь неизбежно. Князь, знавший, как много для великого магистра значит, чтобы в случае войны с королем польским сил обоих мазовицких княжеств остались в стороне, не верил этим слухам, потому что для него не было тайной, что если бы меченосцы начали войну с ним или с зимовитом Плотским, то никакая человеческая сила не удержит поляков, а этой-то войны и боялся магистр. Он знал, что такая война должна наступить, Но хотел оттянуть ее. Во-первых, потому что был миролюбив, а во-вторых, потому что для того, чтобы помериться силами с Ягеллой, надо было приготовить такое войско, какого до сих пор Орден никогда не выставлял, и в то же время обеспечить себе помощь князей и рыцарей не только в Германии, но и на всем Западе. Поэтому князь не боялся войны, но хотел знать, что случилось, что ему думать о происшествии считно. об исчезновении Дануси и обо всех слухах, которые приходили с границы. Поэтому, хоть он и не выносил меченосцев, он все же обрадовался, когда однажды вечером капитан Лучников доложил ему, что приехал рыцарь из ордена и просит его выслушать. Но князь принял его надменно. И хотя сразу узнал, что это один из братьев, бывших в лесном дворце, все же сделал вид, что не помнит его, и спросил, кто он, откуда и что привело его в Варшаву. — Я брат Ротгер, — отвечал меченосец, — и недавно имел честь склониться к коленам вашей княжеской милости. — Почему же, будучи меченосцем, ты не носишь знаков ордена? Рыцарь стал объяснять, что белого плаща он не надел только потому, что если бы сделал это, то непременно был бы взят в плен или убит мазовецкими рыцарями. Везде, во всем мире, во всех королевствах и княжествах крест на плаще охраняет, вызывает в людях расположение и гостеприимство, и только в одном княжестве, мазовецком крест обрекает человека на верную гибель. Но князь гневно перебил его. «Не крест!» — сказал он. «Ибо крест целуем и мы, а ваша подлость! А если вас где-нибудь принимают лучше, так это лишь потому, что меньше вас знают». И, видя, что рыцарь весьма обижен, этими словами князь спросил, «Ты был вщитно и знаешь, что там произошло». «Я был в Щитно и знаю, что там произошло», отвечал Ротгер. «И прибыл сюда не как чей-либо посол, а только потому, что благочестивый и мудрый комтур из Инсбурга сказал мне, «Магистр наш любит благочестивого князя и надеется на его справедливость, поэтому я поспешу в Мальбург, А ты поезжай в Мазовию и изложи нашу жалобу, наш позор, наше горе. Конечно, не похвалит справедливый князь нарушителя мира и злого обидчика, пролившего столько христианской крови, что кажется, будто он слуга дьявола, а не Христа. И Ротгер стал рассказывать все, что случилось вщитно, как Юранд ими самими приглашенный посмотреть не его ли дочь, отбитая у разбойников девушка. Вместо того, чтобы отплатить благодарностью, пришел в ярость, как он убил Данфельда, брата Готфрида, англичанина юга фон Брахта и двоих благородных оруженосцев, не говоря уже о кнехтах, как они, памятуя заповеди Господней и не желая убивать, принуждены были сетью поймать страшного воина, который тогда поднял оружие на самого себя и ранил себя ужасно. Как, наконец, не только в замке, но и в городе нашлись люди, которые ночью, во время вьюги, слышали после битвы страшный хохот и голоса, взывающие в воздухе «Юранд наш», оскорбитель креста, проливающий невинную кровь, «Наш Юранд». Весь рассказ, а особенно последние слова меченосца, произвели большое впечатление на присутствующих. Их прямо так и охватил страх, не призвал ли Юранд на помощь нечистую силу. И воцарилось глухое молчание. Но княгиня, присутствовавшая на приеме Ротгера и из любви к Данусе таившая в сердце неутолимую скорбь по ней, обратилась к меченосцу с нежданным вопросом. — Вы говорите, рыцарь, — сказала она, — что, отбив девочку у разбойников, вы думали, что это дочь Юранда. и потому вызвали его в Щитно. Да, милостивая госпожа, отвечал Родгер. А как же вы могли это думать, если в лесном дворце видели при мне настоящую дочь его? Брат Родгер смутился, потому что не был подготовлен к этому вопросу. Князь встал и вперил строгий взор в меченосца, а Николай из Длуголяса, Мракота из Мацажева, Яйсько из Егельницы. и другие мазовецкие рыцари тотчас подскочили к монаху и стали наперебой спрашивать грозными голосами. — Как же вы могли это думать? Говори, немец! Как это могло быть? Брат Родгер овладел собой и сказал. — Мы, монахи, не поднимаем взоров на женщин. В лесном дворце при милосердной книге не было много придворных девушек. Но которая из них была дочь Юранда, этого никто из нас не знал. «Данфельд знал», — отвечал Миколай из луголяса. «Он говорил с ней даже на охоте». «Данфельд предстал пред Господом», — возразил Родгер, «И я скажу о нем только то, что на гробе его на другой день найдены были расцветшие розы, которых, так как дело было зимой, не могла положить». «Человеческая рука». Опять настало молчание. «Откуда вы знали о похищении дочери Юранда?» спросил князь. «Сама нечестивость и дерзость этого поступка сделала его известным и здесь, и у нас. И потому, узнав об этом, мы отслужили благодарственный молебен за то, что из лесного дворца была похищена просто придворная девушка, а не кто-либо из родных детей ваших». Но все-таки мне странно, что вы могли идиотку счесть дочерью Юранда. Брат Ротгер ответил на это. Дамфельд говорил так: дьявол часто обманывает своих слуг. Может быть, он подменил дочь Юранда? Но ведь разбойники, как простые люди, не могли подделать письмо калиба и печати Юранда. Кто же мог сделать это? Злой дух. И снова никто не мог найти ответа. Родгер стал пристально смотреть в глаза князю и сказал «Воистину, вопросы эти впиваются в мою грудь, как мечи, ибо в них таится осуждение и подозрение. Но, уповая на справедливость Бога и на силу правды, спрашиваю вашу княжескую милость, обвинял ли сам Юрант в этом поступке, а если обвинял, то почему?» прежде чем мы вызвали его в Щитна, он по всей пограничной местности разыскивал разбойников, чтобы выкупить у них свою дочь. — Верно, — сказал князь. — Можно что-нибудь скрыть от людей, но от Бога не скроешь. В первую минуту он обвинял вас, но потом... Потом он думал иначе. Вот как свет правды побеждает мрак, — сказал Родгер, и он обвел залу торжествующим взглядом, потому что подумал, что в головах меченосцев больше изворотливости и ума, чем в головах поляков, и что этот народ всегда будет добычей и поживой ордена, как муха бывает добычей и пищей паука. И, бросив недавнюю мягкость, он подошел к князю и заговорил громко и настоятельно «Вознагради нас, государь, за наши потери, за наши обиды!» за наши слезы и нашу кровь. Этот слуга сатаны был твоим подданным, и потому во имя Бога, чьей милостью господствуют короли и князья, во имя справедливости и креста вознагради нас за наши обиды и кровь. Но князь посмотрел на него с изумлением. — Клянусь Богом, — сказал он, — чего же ты хочешь? Если Юран в порыве безумия пролил вашу кровь, «Да неужели я должен отвечать за безумцев?» «Государь, он был твоим подданным», — сказал меченосец. «В твоем княжестве находятся его земли, его деревни и его замок, в котором томил он в плену слуг ордена. Пусть же хотя бы это имущество, пусть хотя бы эти земли этот безбожный замок станут отныне собственностью ордена». Поистине это не будет большой платой за благородную кровь им пролитую. Она не воскресит умерших, но, быть может, хоть сколько-нибудь успокоит гнев Божий и загладит позор, который в противном случае падет на все твое княжество. О государь! Орден всюду владеет землями и замками, которые даровали им милости, благочестие христианских государей. и только здесь нет ни пяди земли, находящейся в обладании ордена. Пусть же нанесенная нам обида, взывающая к Богу о мщении, будет вознаграждена хоть так, чтобы мы могли сказать, что и здесь живут люди, у которых в сердцах есть страх Божий. Услыхав это, князь удивился еще больше и лишь после долгого молчания ответил, «Боже мой, да по чьей же милости, как ни по милости моих Предков сидит здесь ваш орден. Неужели вам мало земель и городов, которые некогда принадлежали нам и нашему народу, и которые ныне принадлежат вам? Да ведь еще жива дочь Юранда, потому что никто не извещал вас о ее смерти. А вы уже хотите отнять у сироты ее преданное и сиротским добром вознаградить себя за обиду? «Государь, ты признаешь обиду», — сказал Родгер. Вознагради же за нее так, как повелевает тебе твоя княжеская совесть и твоя справедливая душа. И снова он рад был в душе, потому что думал, теперь они не только не будут жаловаться, но еще будут думать, как бы самим умыть руки и выкрутиться из этой истории. Никто уже ни в чем не упрекнет нас, и слава наша будет, как белый плащ ордена незапятнанно. Вдруг неожиданно раздался голос старого Миколая из Длуголяса. «Вас обвиняют в жадности. И, Бог знает, может быть справедливо. Потому что и в этом деле вы больше заботитесь о выгодах, чем о чести ордена». «Верно», — хором ответили мазовецкие рыцари. А меченосец сделал несколько шагов вперед, гордо закинул голову и, смерив их надменным взглядом, ответил. «Я прибыл сюда не как посол, а лишь как свидетель случившегося и как рыцарь ордена, честь которого готов отстаивать до последнего своего дыхания. Кто отныне осмелится, несмотря на то, что говорил сам Юронт, попрекать ордена участием в похищении этой девушки, пусть поднимет этот рыцарский залог и поручит себя суду Божьему». Сказав это, он бросил перед ними рыцарскую перчатку, которая упала на пол. Рыцари стояли в глухом молчании, потому что хоть и многие подняли бы ее охотно, все-таки боялись они суда Божьего. Ни от кого не было тайной, что Юрант определенно объявил, что не рыцари ордена похитили у него дочь, и потому каждый думал, что справедливость на стороне Ротгера, а следовательно, на его стороне будет и победа. Но тот осмелел еще больше и спросил, подбоченясь, найдется ли здесь такой, кто поднял бы эту перчатку? Вдруг один рыцарь, появление которого перед тем никто не заметил, и который с некоторого времени слушал разговор, стоя в дверях вышел на середину, поднял перчатку и проговорил. «Найдется». «Это я». И, сказав это, он бросил свою перчатку прямо в лицо Ротгера, а потом заговорил голосом, который среди общего молчания пронесся по зале, как гром. «Перед Богом, перед высокочтимым князем и перед всем благородным рыцарством этой страны, говорю тебе, меченосец, что ты, как пес, лаешь на справедливость и истину». «И вызываю тебя на бой конный или пеший, на копьях, на топорах, на коротких или длинных мечах, и не на рабство, а до последнего издыхания на смерть!» В зале можно было расслышать полет мухи. Все взоры обратились на род героинобросающего вызов рыцаря, которого никто не узнал, потому что на голове у него был шлем, правда, без забрала. но с железной сеткой, которая спускалась ниже ушей и совершенно закрывала всю голову и верхнюю часть лица, а на нижнюю бросала густую тень. Меченосец был удивлен не менее других. Смущение, бледность и бешеный гнев мелькнули в его лице, как молния в ночном небе. Он схватил рукой лосиную перчатку, которая, скользнув по его лицу, зацепилась и повисла на шипе поручи, и спросил «Кто ты?» призывающий справедливость Божью. Тот отстегнул пряжку у подбородка, снял шлем, из-под которого появилась белокурая молодая голова и сказал «Сбышка из Богданца! Муж дочери Юранда!» Все удивились, и Ротгер вместе с прочими, потому что никто из них, кроме князя, княгини отца Вышонка и Делорша, не знал о свадьбе Дануси. А меченосцы были уверены, что кроме отца у дочери Юранда нет прямого защитника, но в эту минуту рыцарь Лорш вышел вперед и сказал, «Я рыцарской честью своей свидетельствую, что слова его истинны. Если же кто осмелится сомневаться, то вот моя перчатка». Ротгер, не знавший, что такое страх и сердце которого кипело в эту минуту, может быть, поднял бы и эту перчатку, но, вспомнив, что, бросивший ее, могущественный вельможа и, кроме того, родственник графа Гельдернского удержался. Сделал он это еще и потому, что сам князь встал и сказав, нахмурив брови, — Этой перчатки нельзя поднимать, потому что и я подтверждаю, что этот рыцарь сказал правду. Услыхав это, меченосец поклонился и сказал сбышке. Если ты согласен, то в пешем бою, на отмеренном месте и на топорах. — Я первый вызвал тебя, — отвечал Збышка. — Боже, даруй победу правому! — воскликнули мазовецкие рыцари.